Глава шестнадцатая. «Ведьма на крыше». «Вообще-то тебе вялено было убить!» — наконец хрипло каркнула она. «Помирать самому команды не было!» «Скрип-скраб, скрип-скраб!» — скрип -скрап, скрип -скрап, в тон ей заскрипело наверху. Лежащий Митя запрокинул голову. «Прямо над ним...» нависал скат крыши, с которой они свалились, и изрядный кусок водосточного желоба, болтающийся на тонкой полоске жести. Изломанный ржавый край царился мити точно в горло. Тихо поскрипывая, желоб покачивался на ветру. Скрап, скрап. Митя шумно сглотнул, не отрывая глаз от зазубренного лезвия и, судорожно извиваясь, принялся отползать по громыхающему железу. «Что ты делаешь?» — пронзительно взвизгнул лежащий у Мити на груди мальчишка. Приподнялся, до отказа вдавив острый локоть Мити в живот, огляделся. «Это мы...» «Где?» «На соседней крыше», — скрижетнула Мара, поудобнее умащиваясь на трубе. Мальчишка вдруг всхлипнул, извернулся и накинулся на Митю с кулаками. «Дурак! Дурак! Дурак!» — он верещал. Кулаки молотили, маленькие, но твердые и меткие. По груди, не по почкам, по... Дожидаться, куда врежут еще, Митя не стал. Снова сгреб в охапку, перевернулся, всей тяжестью прижимая к нагретому на солнце железу. Картуз, наконец, свалился... И, глядя в хорошо знакомое лицо, Митя выдохнул «Ты, дурак!» — выплюнула она, и кулачок попытался ударить его в нос. Митя перехватил тонкое запястье и заломил мальчишке руку, то есть девчонке, мерзкой, противной, отлично знакомой девчонке. «Пусти!» — мотая головой, И, задевая его куцей, как крысиный хвостик косицы по лицу, заверещала Даринка. Пусти, дурак! Чуть не разбились из-за тебя! Как не печально, но вынуждена согласиться на оба замечания! Разглядывая собственные когти, меланхолично проскрипела Мара. И что, дурак, и что? Заткнулись обе! гаркнул Митя. «Я коготь сломала, пока вас ловила!» — возмутилась Мара, демонстрируя оттопыренный средний палец с действительно кривообломанным когтем. А узкие черные губы растянулись в глумливой ухмылке, будто гадость какую сделала, только непонятно какую. «Ничего, у тебя еще девять есть!» — фыркнул Митя. Крыша, на которую они приземлились, ну, или Мара их приземлила, была почти плоской, крытая хоть и заржавленным, но еще довольно крепким железом. Отличная, в общем, крыша для его целей. — А тебе? — он рывком вздернул девчонку на ноги. — Должно быть, все равно. На каторге так и так долго не проживешь. — Какая? Какая каторга? Что ты? Вы? — завопила Даринка, выкручиваясь из его хватки. «Обыкновенная, которая за убийство положена!» Митя с размаху прижал девчонку к трубе, не позволяя вырваться. «Эй, она еще ребенок!» — скрипнула Мара. «Так потому и каторга! Была бы взрослая, повесили бы!» Глядя в бледную и блеклую физиономию с мелкими чертами, процедил он. «Мне бы сразу догадаться, что без тебя тут не обошлось, раз вокруг мертвецы!» Ты что? «За мной сюда из деревни притащилась, а, маленькая ведьма-даринка?» «Очень ты мне нужен, паныч!» — выкрикнула девчонка, которую он в последний раз видел в рощу своего имения, а вот в предпоследней — в усадьбе, полной мертвецов. «Ведьма? Серьезно?» Мара удивилась настолько, что из ее голоса пропали скрипучие нотки. Она подалась вперед, вытянув длинную тощую шею, так что слипшиеся пряди рыжих волос повисли до ринки чуть ли не до носа и уставилась на нее залитыми чернотой глазами. Девчонка без страха зыркнула в ответ. Глазищи, обычно блекла серые а сейчас желтые, как у совы, особенно яркие на бесцветном личике, вызывающе блеснули. «Ты глянь, неправда, а говорили, нет их у вас, а тут самая настоящая ведьма, ну надо же!» Фыркнула Мара и захохотала, молотя по трубе крыльями и пятками и поднимая облако сажи и мелких перышек. «Никуда от них не денешься!» Митя покосился на нее задумчиво. Мара знает про ведьм? Значит, они и впрямь не байки безграмотных крестьян. Ведьмы реальны? — Скажи своей нежити, чтоб прекратила! Всю рубаху заморала! Зло процедила девчонка, пытаясь стряхнуть сажу, но только размазывая ее по рукаву. — В тюрьме робу дадут, — успокоил ее Митя. — Да что ты заладил, паныч? Не убивала я никого! Она снова попыталась вырваться. «Невинная овечка!» — саркастически протянул Митя. «Только вот на погостах вокруг твоей деревни такое оживление!» «Так не я же их всех подняла!» — упрямо мотнула головой Даринка, чуть снова не заехав Мити по носу косицей. «Я только тех двоих, которые древние боги! Так я же их и упокоила!» «Ого!» Мара враз перестала хохотать и уставилась на девчонку налитыми тьмой глазами. «Это что? Она тех мертвецов рядом с твоим имением? Она, она!» — подтвердил Митя. «Что, после убийства каких-никаких обогов человека убить, что воды в жаркий день выпить?» «Я не убивала!» — Даринка заверещала так пронзительно, что у Мити зазвенело в ушах. «Ты, паныч, не слушаешь меня совсем? Не убивала я! Слышишь?» «Сама, может, и не убивала», — согласился Митя. Трудно предположить, что она бедную швейку когтями задрала. Хотя кто их ведьм знает, но ты точно замешана. «Нет!» — завопила Даринка. «Ты дверь нужника дернул, она и вывалилась, и больше я ничего не знаю!» «А сбежала почему?» «Тебя, Паныч, узнала! Так и подумала, что ты от меня не отвяжешься!» «Ничто влюбился!» — ехидно прищурилась она. «Ты себя в зеркало видела?» — хмыкнул Митя и тут же спохватился. «Хотя откуда? Ну, хотя бы в колодец смотрелась. Глаза девчонки зло сузились, полыхнув лютой зеленью. «Это я тоже запомню, Паныч!» пообещала она, и голос ее был настолько неприятным, что у Мити по спине скользнул невольный холодок. Он передернул лопатками. Вот еще деревенской девчонке опасаться, пусть даже она и правда ведьма, а ведьмы и впрямь владеют некими странными силами, пусть и некровными. «Никого не убивала?» — протянул он. Девчонка кивнула. «И кто убил, не видела, а убегала, потому что увидела меня». «Какой же ты умный, Паныч! Все как есть, понял!» — проворчала она, но покосилась настороженно. «А в модном доме что делала? Бальное платье заказывала?» Девчонка кивнула и тут же, спохватившись, помотала головой. «Я вовсе не к ним! Я к старому Исакочу ходила, к старьевщику!» «У него лавка с другой стороны!» «С другой...» Митя растерялся. Найденная им коморка с трепьем и захламленный дворик и впрямь больше подходили лавки старьевщика. Занятные задворки у модного дома, и посетители тоже занятные. «Тряпки мальчишеские ты у этого Исаакыча взяла? Чтоб я тебя не узнал, если встречу!» — небрежно оборонил он. «Мир, паныч, не вокруг одного тебя вертится!» — меланхолично хмыкнула Даринка. «Это на деревне я девуш... девкой ходить могла, а на здешних улицах мальчишкой безопаснее!» Митя возрился на нее столь же меланхолично, что мир вертится, да еще и не вокруг меня, тебе в церковно-приходской школе рассказали, или барышня Ада. Щеки у девчонки вспыхнули, точно подблеклой кожей по фонарю загорелось а сама она в стала похожа на разъяренную мышь, так и ждешь, что кинется. Не кинулась, только крепче сжала тонкие губы. Митя усмехнулся. — Ну и как ты оказалась на здешних улицах, дитя деревенского просвещения? Даринка закусила губу, явно жалея, что сболтнула лишнего. — А шо ж, паныч? Уважаешь, я еще на деревне, так и астрономию не знают, в тон ей подхватил Митя. Сидящая на трубе Мара насмешливо хмыкнула и уставилась на девчонку. На костистой физиономии нежити был написан совершенно живой азарт. Маре явно было интересно как-то выкрутиться. Даринка раскраснилась еще сильнее, сообразив, что на сельский говор надо было переходить раньше. Бачку сюда перебрался, ну и мы с ним!» — пробурчала она, пряча глаза. «На ткацкой фабрике работать? Или у бельгийцев на заводе?» — продолжал Митя вроде бы равнодушно. Даринка закивала так энергично, что, казалось, сейчас у нее голова отвалится. «А зачем так далеко? И работа тяжелая, и хату бросать пришлось. Была же у вас хата?» — все так же равнодушно продолжал Митя. «Шли бы к нам в имение, в цех». Свенельд Карлыч изрядные деньги предлагал, и хозяйство бы бросать не пришлось. — Так мертвяки у вас в цехах? — промямлила Даринка и замолкла, понимая, как глупо это звучит из устой, что поднимала мертвых богов. Взгляд ее заметался. Она заторопилась. — Это я мертвяков не боюсь, а семейство очень даже. — То самое, которому заподнятых тобой мертвяков долги простили? — с благожелательной улыбкой переспросил Митя. Мара захихикала, совершенно по девчоночьи. Живая девчонка уже не кусала, а грызла губу, кажется, намереваясь ее сживать. — Забавное у тебя семейство, — поняв, что больше не дождется ни слова, протянул Митя. — Как в деревне мертвяки кончились, так вы в город перебрались, и тут снова появились мертвяки. «И опять?» — ее твердое намерение молчать растаяло, как лед по весне. «Я же сказала! И повторила! Не убивала я!» «Сказала», — кивнул Митя, — «повторила. С чего взяла, что я тебе поверил?» Даринка набрала полную грудь воздуха и тут же сдулась, поглядела на Митю растерянно. «Но, как знать, полиция, может, и поверит или нет?» «Скоро узнаем». Он схватил девчонку покрепче и поволок за собой в поисках спуска с крыши. «Нет!» Вопль Даринки был так страшен, что Митя чуть не выпустил ее из рук. «Нет! Я же тебе еще когда говорила! Не пойду в полицию! Нельзя мне! Пусти! Пусти! Или убью себя! Слышишь?» Завизжала она. «Кто тебе позволит?» — пропыхтел он, Чувствуя, как внутри горячо становится от злости. Угрожает еще дрянь. Да ей после дела с древними богами глаз бы не поднимать, а она наново взялась. Ведьма! «Пусти!» — взвыла девчонка, и... Это было, как если бы он держал в руках здоровенную, скользкую, отчаянно вырывающуюся щуку. Даринка отчаянно забилась, Ноги ее колотили, норовя заехать ему по голени. Руки мельтешили, скрюченные пальцы целились в глаза. Она вдруг впилась Мите ногтями в щеку. Острая боль прострелила до самого уха. Он мотнул головой. Даринка извернулась юлой, выкручиваясь из его хватки, как кошка. Рухнула на четвереньки, вскочила и кинулась к краю крыши. «Стой, дура!» Митя ухватил девчонку поперек туловища, отдергивая от края. Она завыла, брыкаясь. Не пойду, не пойду, пусти! Крик перешел в хрип, тощее тельце пронзила длинная судорожная дрожь, сердце под его ладонью безумно зачистило, глаза закатились под лоб, и. Даринка бессильно обвисла в его руках. С вороньим криком Мара взвелась в воздух. «Эй! Эй, ты чего? Ты... ты что, в обмороке?» — глупо спросил Митя. «Или прикидываешься?» Он потряс девчонку за плечи, голова ее безжизненно болталась. Очни, Слышишь?» — заорал он, роняя Даринку обратно на металлическую крышу и бросаясь рядом на колени. «Ты... ты...» Он прижал пальцы к шее, пытаясь нащупать биение жилки, но то ли щупал неправильно, то ли... Что? Умереть-то она не могла? Она же не умерла, правда? Только что его трясло от ненависти к девчонке, которая, несомненно, как-то замешана в этих очередных мертвецах в городе, и вот она лежит рядом, бледная, неподвижная и будто не живая. Нет, живая, конечно же, живая. Он бы понял, если бы она... «Очнись немедленно! Ты еще ее потряси, как раз всю душу вытрясешь!» Из-за спины дохнуло холодом, над его плечом протянулась когтистая бледная рука, и Мара двумя пальцами зажала девчонке нос. Мгновение. Другое. Сердце в груди у Мити глухо испуганно бухало. Тук-тук-тук. тук, тук, тук. Девчонка распахнула разом глаза и рот, судорожно хватая воздух, и резко села, заехав Мите головой в челюсть. И надсадно с хрипом закашлялась. «Не пойду! Не пойду!» Поскуливая, как избитый щенок, она размазывала по щекам слезы вместе с пылью и ржавчиной. Митя медленно поднялся, огляделся. На крыше они были только вдвоем, Мара исчезла плюхнулся обратно рядом с девчонкой. — Потащите в полицию! С крыши кинусь! — Это должно меня огорчить, — устало хмыкнул Митя, и Даринка почему-то успокоилась. — Платок! — дайте, — всхлипнула она. — Платок. Деревенской девке без платка никак, не рукавом же утираться, право слово. Хмыкнул и протянул ей платок. Девчонка уткнулась в него носом и замерла. Митя терпеливо ждал, пока рыдания стихнут, а плечи перестанут вздрагивать. Наконец она совсем затихла и покосилась на него поверх платка. Мокрые ресницы потемнели до черноты, серые глаза стали неожиданно яркими, и вынырнувший из платка нос тоже ярко-красным. «Верите, что я никого не убивала?» — прошмыгала она. — Сами посудите. Он остановился, подумал и справился. — Сама посуди. Только я проводил барышень к модистке, очень-очень странной модистке, у которой служит Альф, а на задах модной мастерской лавка старьевщика. И сразу труп, и снова ты. «Точь в точь, как в имении. Сперва стерва на полустанке, потом наши убитые попутчики. Не ругайтесь!» пробурчала девчонка. Стервь под вид оживших мертвяков. «Попутчики — люди, едущие с тобой в одном поезде», с едкой любезностью пояснил Митя. Хотя они тоже потом превратились в мертвяков, а потом в стервь. «Ну хорошо, тогда я была виновата!» выпалила девчонка. «Хотя мне восемь лет было, когда я этих богов оживляла, что я могла понимать? Потом-то я старалась исправить, что могла!» Она зло покосилась на него. «А вы меня ремнем выдрали!» «И явно недостаточно!» — отрезал Митя. «Троих в старом доме медведь задрал! И Фиру тоже! А я что, медведь?» Даринка вопросительно уставилась на него, а Митя на нее. Молчание длилось и длилось и длилось... «Про троих убитых откуда знаешь?» — наконец устало спросил он. «Я тебе не говорил. Или она невероятно глупа, или... И впрямь ни в чем не виновата». «Да про них весь город болтает!» — фыркнула она. «А вот ты, паныч, не лез бы, а? На что тебе те мертвяки?» Митя сам себя спрашивал «на что?» Но не признаваться же ей. «Вот я в имении не хотел лезть, чуть все не полегли, и отец, и я, и...» «Так «Да кто в имении, в твоем? А тут город большой, тут каждую неделю кого-то убивают, а бывает, что и по двое, трое, четверо, и до всех тебе дело есть?» Он ответил девчонке презрительным взглядом. «Для нее здешнее захолустье может и город. Вот в Петербурге и впрямь каждый день убивали». Только раньше он ничего по этому поводу не чувствовал, и мертвых не чуял, и не знал, чего они хотят. Засунутая в нужник девушка хотела справедливости. Сперва справедливости, и только потом покоя, и никак иначе. И вчерашние трое тоже. А ведь, как оказывается, хорошо и беззаботно ему жилось, пока он не упокоил мертвецов в имении. Вот не зря он не хотел, не зря. Прав был. И что теперь ему с той правоты? Я и сейчас бы не стал вмешиваться, — отрезал он, — если б тебя не увидел. Врешь! Ничего ты меня не увидел! То есть увидел, конечно, только за мальчишку принял, а все равно погнался! Митя только плечами пожал. Она всерьез надеется, что он просто слезет с крыши и уйдет после всего. Не отвяжешься! Даринка отряхнула штаны, заправила рубаху, подобрала картуз и, тщательно упихав под него косицу, надвинула козырек на самый лоб. Критически оглядела ноги в одних чулках, тяжко вздохнула. «Может, найдем сапоги? Как думаешь, не сперли еще? А, паныч?» Поковыляла вдоль края крыши и спрыгнула на ступеньку пожарной лестницы. Остановилась, держась за край крыши, И, отклячив тощую, обтянутую мужскими портками попу, и не глядя на него, словно в пустоту поинтересовалась. Пошли, что ли? Он молча встал и пошел. И только уже на земле, подбирая валяющийся под самой лестницей сапог, пока Даринка бегала за вторым, неохотно спросил: Куда? К ней, досадливо дернула плечом девчонка. Только в полицию? Она тоже. Не пойдет.